Глава 20. Небольшая спешка. Как-то уж слишком медленно эти вампиры двигались, особенно если учесть, что это существа и ранга. Хотя они явно должны были изводиться от кровавой жажды, как минимум их морды об этом недвусмысленно говорили. Конечно, их уровень в данный момент я распознать не мог. Все же их навык невидимости не позволял использовать на них системную справку но не могли же наглые и беспринципные торговцы города Назар и Шел за целым владыкой демонов Диранга послать каких-то кровососов десятых уровней или того хуже, послать группу низших вампиров. Жаль, проверить ранги и уровни тех троих уже не выйдет. По правде говоря, я не ожидал, что ядовитая игла, попав в район основания шеи, буквально четвертует вампиров, не дав им возможности даже попытаться регенерировать свои тела. А вот самого храброго я смог поймать и всерьез рассчитывал получить от него достоверную информацию, какую он только мог обладать. Но первая же его мысль, прочитанная мной с помощью навыка идентификации, заставила срочно поменять планы. «Нужно сообщить о нашем провале второй группе, и что владыка Афет обязательно будет их ждать». следующий миг его голова полетела на серый песок под моими ногами, орошая все вокруг черной, маслянистой кровью. Мой Тесак справился с этой задачей вроде бы прекрасно, но неприятное чувство, что его остроты и прочности уже недостаточно, было вполне отчетливым. Жаль, конечно, что такой, возможно, богатый кладезь важной и ценной информации не только о городе Назар и Шелл, но и о всем мире ТСР пришлось столь поспешно ликвидировать. Но и дожидаться того момента, когда эта тварь сообщит о своем провале хозяину гнезда с помощью навыка дальней связи, я точно не собирался. Внимание! Вы получили 182 ОС. Уже бросив тело жалкого кровососа по имени Даш Холл на серый песок, Я подумал, что у вампиров, в отличие от подавляющего большинства нежити, нет внутри их тел камней мертвых, что несколько выделяет их на фоне рядовой нежити. Да и если так разобраться, любители крови в некоторой степени не являются полноценной нежитью, так как для своего существования им по-прежнему необходимо, хоть и редко, но все же питаться». И в отличие от тех же скелетов, отрубание им головы в полной мере упокаивает этих тварей. Да и кровь у этих существ движется по телу не хуже, чем у нас, гоблинов. Обкатав эту мысль в голове, сам же и поморщился от настолько неприкрытой лжи. Глядя на свои руки, сейчас не облаченные в экзокостюм, огромные, покрытые мощными хитиновыми пластинами, а сверху украшенные россыпью множество потоков черного огня, Я однозначно уже давно не походил на «гоблина» в изначальном смысле этого слова. МОРЭШ! нетерпеливо прорычал я. «Бегом проконтролируй эти куски кровоточащих тел системным оружием! Спектакль окончен, противников больше нет!» А что по факту отсутствия нам мне костюма, то для большей правдоподобности нашего импровизированного спектакля я его снял и оставил в палатке. Но, по правде говоря, были у меня очень большие сомнения по поводу возможности моих воинов грамотно сыграть свои роли. Но Морэш справился, бил от души, не сдерживая удара. Одним словом, молодец. Хотя было что-то в один из моментов, когда вампиры замерли, словно почуяли неладное. Был, наверное, в их отряде кто-то еще, собиравшийся пожить на этом свете. Но, видимо, судьба у этих кровососов такая — смешаться с бескрайними песками мира ТСР и остаться здесь навечно. Да и как можно было разведчикам, потратившему ему своей энергии на навык невидимости, пытаться вступить в ближний бой? Хотя нет, это же вампиры. Они не собирались нас убивать. Эти недоумки хотели пленить нас и насладиться самым дорогим напитком в этом мире обреченных нашей горячей кровью. Вот почему они действовали настолько безрассудно для разведчиков. Их поглотила собственная жажда крови. Но, возвращаясь к характеристикам вампира, я был немало удивлен таким их распределением. «Да, характеристики так себе, совсем не впечатляют. Особенно если учитывать, что это все-таки существо и ранга. Как мне кажется, разумная нежить и вампиры в частности чаще всего злоупотребляют характеристикой возраст, повышая ее и тем самым придавая своему телу дополнительные особенности или возможности. Конечно, я могу ошибаться». Ведь, как выяснилось, не все слова моих бывших старших офицеров, сказанные в моем присутствии, были правдивы. Но, думаю, некое зерно в их речах все же присутствовало. Так вот, Ацев однажды упоминал, что вампир, достигший тем или иным образом возраста в сто лет, может обрести особенность или навык «Кровавый туман» или что-то подобное, давая возможность кровососу менять на время свою материальную форму, превращаясь как раз-таки в туман, сотканный из крови. Что позволяет этим тварям очень быстро перемещаться в пространстве и, в принципе, даже летать. Но, откровенно говоря, эти вампиры были довольно-таки слабы. По одной простой причине. Ведь это — разведчики. Этот тип воинов в большинство очков характеристик вкладывает в параметр «мудрость», чтобы как можно больше оставаться невидимым для противника. «Потрать этот солдат дополнительно 15 очков в своё физическое усиление, и он бы вполне мог представлять для меня угрозу, особенно когда я не облачен в свой экзокостюм». Вообще, эти бессмертные неживые существа ломают саму логику существования жизни в мирах, ведь они с возрастом становятся только сильнее и могущественнее, А мы, живые смертные, лишь дряхлеем и как раз-таки теряем силу. Может, и не зря этого обезумевшего бога не низвергли и уничтожили за все его труды. Но это так. Старческое брюзжание и абстрактное размышление на философские темы. Пожалуй, нужно внимательно посмотреть список умений этого Дашхола, Ведь, возможно, один из них выпал в виде карты навыка. Не зря же я улучшил параметр удачи до пяти единиц. Навыки Эфранга, Когти вампира, Последнее касание, Малый магический дар, Безоружный бой, Навыки И-ранга, Особенность, Жажда крови, Стиль, Магическая школа потерянного ледяного царства, Средняя регенерация, Крылья кровавого тумана, Ледяные оковы, Пронзающие ледяные иглы, Малая пелена сокрытия, Пелена праха, Ментальная связь. «Как только что выяснилось, особенно неприятно получать пустую карту навыка и ранга, когда ты видишь весь перечень, из которого система лично тебе решила преподнести такую драгоценную пустышку». «Я настолько разозлился, что хотел порубить тело у вампира еще раз, но моя жадность, а может быть прагматичность, не дала этого сделать». Поэтому мне просто пришлось убрать труп в свою бездонную сумку, как и останки еще трех кровососов чуть позже. «Господин Ирчин!» Подбежав ко мне, обратился Мареш. «Ни с одного куска плоти не удалось получить ОС. Простите, господин Ирчин!» Я коснулся лба мареша проверяя его слова. Но действительно, опыта с тех кусков вампиров собрать не удалось. Что-то одно невезение за другим. «Завтракаем мы собираем лагерь!» Недовольно прорычал я. «В темпе, Марэш! Нам придется поспешить! И взбодри там этого мелкого мага Таталемо Со! Что-то он совсем раскис!» Облачившись в их за костюм, я не спеша ел свою утреннюю порцию сегодняшнего супа. У мараша он всегда получался на удивление хорошо, позволяя хоть изредка отдохнуть от опостылившей походной каши. Хотя, конечно, это просто обычное старческое недовольство. Лет десять назад я о таких мелочах вообще не задумывался, размышляя больше о текущей боевой обстановке или о своем будущем, нежели о содержимом моей тарелки. Пока я не спеша наслаждался едой, мои воины собирали лагерь. А мне снова вспомнился тот перечень навыков, что удалось увидеть у вампира. Ведь, по правде говоря, ничего выдающегося там не было. Может, только навык «Ментальная связь» и то исключительно по причине его невероятной стоимости в обоих мирах. Про магическую школу льда вообще сказать ничего хорошего не могу. Этих стихий так много, их просто бесчисленное множество. Поэтому доподлинно определить, насколько уникальными заклинаниями эта школа обладала, наверное, невозможно. Но, судя по их первому заклинанию «Ледяные оковы» и количеству ступеней в нем, можно сделать вывод, что данная школа довольно посредственная. Потому как мой первый навык в школе «Бесконечное отчаяние глубин Хала, «Невесомый колчан» имеет пять ступеней. И не хочу загадывать, но шанс того, что это умение перейдет в Диранг, не нулевой. Как минимум, у навыка, не обладающего пяти ступенями развития, такой возможности вообще нет. Но что ж там говорить, я бы совершенно точно не отказался ни от одного из навыков упокоенного вампира. Но система рассудила иначе, и это продолжало меня злить. А может, причиной моей раздражительности было усиливающееся чувство тревоги? И когда после устранения группы разведчиков абсолютно ничего не поменялось, в моих ощущениях, это стало сильно настораживать». Свернув окончательный лагерь, мы вновь рванули к нашей цели. Почти 10 минут я приноравливался к скорости моего отряда, и по итогу пришлось двигаться в темпе Леура. А Таталема Со мои воины будут поддерживать, ну или нести, в крайнем случае, когда он окончательно выбьется из сил. Но в результате наша итоговая скорость оказалась довольно посредственной так как, несмотря на мой увеличившийся вес, я вполне мог бы двигаться на марше раза в два быстрее. Но какое-то явно проклятое разочарование продолжало сегодня преследовать меня. Примерно спустя полчаса бега, когда я окончательно удостоверился, что разведчик с более продвинутым навыком сокрытия или еще хуже, какой-нибудь теневой убийца, нас не преследует, можно было наконец-то проверить бездонную сумку у вампира Дашхола. Начну с того, что сумка оказалась эфранга. «Проклятые скупердяи из города Назар и Шелл экономят на своих же разведчиках!» И внутреннее содержимое тоже не подвело. Поначалу, правда, обнаружив пять оружейных карт, в моем сердце затеплелась надежда. Но пять коротких системных кинжалов, что своей длиной уступали моей ладони, не были тем богатством, о котором можно было мечтать как, в принципе, и все содержимое бездонной сумки. Пару десятков разнообразных костей непонятного назначения. Ведь даже навык идентификации не смог прояснить цель их коллекционирования. Пять абсолютно пустых склянок и две заполненных странной субстанцией. И, как опознала их система, это был субстрат крови. Про четыре маленьких лука и пару сотен миниатюрных стрел И говорить не хочется, как и о нескольких дорогих и явно парадных нарядах. Выбрасывать, конечно, ничего не стал, возможно, еще пригодится. Но чувство разочарования, преследующее меня, никуда не делось. Хотя, если говорить откровенно, очень странно, что в городе нежити обосновалось полноценное гнездо вампиров». «Все же кровососы радикально отличались от классических, если так можно выразиться, мертвецов. Все-таки у вампиров сохранился полноценный разум. Но это не самое главное. У них остались страсть, желание, чувства и даже мечты. В отличие от тех же рыцарей смерти, которые, если чего-то и хотели, так это уничтожить все живое на своем пути». Конечно, я несколько утрирую, но в общих чертах ситуация примерно так и обстоит. Ведь если древнеличную Эри лишь пытался сохранить свои старые привычки и цели в жизни, потому как он попросту боялся потерять связь с самим собой, тем прежним, некогда жившим полноценной жизнью существом, которому был важен комфорт и красота его кабинета то в противовес ему вампиры, естественно, не дикие, были и остаются существами полноценными. Они не теряют разум со временем. Их воспоминания не блекнут, как это происходит с истинными мертвецами. Так как я однажды слышал, что сильнейший воин города Холод-Джерем, откуда я сбежал со своим отрядом, «Калахор в настоящее время желает лишь сражаться». И тот факт, что он по-прежнему может разговаривать, никак не меняет то обстоятельство, что его существование в принципе потеряло всякий смысл. В таких отвлеченных размышлениях прошел весь световой день, потому как думать о предстоящей проблеме совершенно не хотелось, да и особых выходов из сложившейся ситуации не было. Еда заканчивается, и ни за какие деньги в этом мире мертвых ее не купить. И решение данного факта пока не предвиделось. Двигались мы бойко, воины вели себя дисциплинированно и практически все время молчали, берегли дыхание, да и головами не забывали вертеть по сторонам. Похвально, в общем. Леур тихо стенал, но так на самой грани слышимости. Ноги он там натер в сапогах, изнеженные аристократы, по-другому и не скажешь. А вот Таталемсо, кажется, так и не отошел от моего допроса. Слабый у него оказался дух, ну, или рассудок. Но бежал он, во всяком случае пытаясь поспевать за группой. А когда окончательно выбивался из сил, Мареш тащил его на спине. Спустя несколько часов пути я решил, что стоит перевести дух, и приказал развести огонь, чтобы хоть немного отдохнуть и восстановить силы. Светило, кажется, в этом мире его называют Аурес, уже наполовину скрылась за горизонтом. Очень символичное название, как я теперь понимаю. «Предок, восходящий к небесам». Глядя, как спокойно сегодня пустошь, как медленно приходит ночь, в мое сердце постепенно пришло умиротворение и спокойствие. В следующий день принес усиливающийся ветер. До полноценной песчаной бури было еще далеко, но видимость снизилась на порядок превратив горизонт в пыльное марево. Ко всему прочему, тревога в моем сердце буквально с каждым шагом становилась все сильнее. Не знаю, но Никалахар же нас там поджидает в самом-то деле. Целый день я держал высокий темп, словно что-то подгоняло меня. Гоблины и даже Марэш уже к вечеру с трудом переставляли ноги, несколько раз неудачно растянувшись на сером песке. Но моя спешка в итоге никак не помогла. «Наверное, стоило бы отдохнуть перед боем и хоть чуть-чуть подкрепиться. Но, видимо, не судьба». «Отряд, стой!» — прорычал я, сбавляя темп. «Маги, лечение на себя и воинов по одному заклинанию. После поешьте немного». Закончив фразу я уже не так уверенно. Примерно два часа назад в поле моего зрения мелькнуло несколько искор. Через пару минут это повторилось вновь. А вот спустя следующих полчаса нашего марша твари сопровождали нас уже на постоянной основе, но при этом держались на почтительном расстоянии. Когда мы остановились, четверо воинов, использующих навык невидимости вампиров, не стали приближаться, просто окружив нас. Они явно что-то знали и чего-то ждали. А вот я никак не мог понять их плана, так как местность здесь была совершенно ровной до неприличия. Правда, поднятая ветром пыль не давала увидеть опасность издалека. Да и ждать дальнейшего развития событий особого смысла не было. Это, как минимум, ничего не изменит в лучшую сторону.